десять Доберемся до всех. Сохранилась стенограмма заседания Оргбюро по поводу ленинградских журналов, на котором Иосиф Сталин, секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, обсуждал публикацию стихотворения Анны Ахматовой с секретарем Ленинградского отделения Союза писателей Александром Прокофьевым. Прокофьев говорит, что публикация стихов Ахматовой не такой уж большой грех. Сталин спрашивает, что еще у нее можно найти, кроме того факта, что когда-то давно она сделала себе имя. «У нее есть хорошие стихи о войне», — отвечает Прокофьев. «Сталин. Одно, два, три стихотворения и обчелся. Больше нет». Прокофьев. Стихов на актуальную тему мало. Сталин Тогда пусть печатается в другом месте где-либо. Почему в звезде? Прокофьев должен сказать, что то, что мы отвергли в звезде, печаталось в знамени, в Москве. Сталин. Мы и до знамени доберемся. Доберемся до всех.